Между тем весть, что Хаким сидит на привязи, быстро облетела ближайшие деревни, и толпу туземцев украдкой там и сям выглядывали на такое необычное зрелище, большей частью радуясь злополучию своего правителя, всей душой, как говорят преданного китайцам. Я хотел продержать арестованных до следующего утра и заставить их вывести нас обратно отсюда, но перед вечером пришли местные старшины, и многие... Почетные туземцы с просьбой простить виновного, их собственное выражение, Хакима. Последний был посрамлен уже достаточно, поэтому получил освобождение с надлежащим внушением перед собравшейся толпой. Тут же явились и два китайца, присланные хатанским амбанем узнать о нашем здоровье. Но эти посланцы, в ввиду явного криводушия с китайской стороны нам оказываемого, не были мной приняты. Кстати, еще о китайцах. Прежние нелепые слухи, которые они впереди нас распускали, не только не унимались, но даже возрастали. Так в Сампуле ходил теперь приказ о том, чтобы не продавать нам, если пожелаем, ни малейшего клочка земли хотя бы в один квадратный аршин. Китайцы уверяли туземцев, что мы посадим на таком клочке иву, который станет расти необычайно быстро и вскоре оттенит своими ветвями большое пространство. Тогда, по словам китайцев, русские никого не станут пускать под эту тень. и всю ее площадь объявят своей собственностью. Затем по-прежнему шел слух, что в больших ящиках, где везлись наши коллекции, спрятаны солдаты, которые для экономии места и продовольствия замурованы в большие яйца, как цыплята. Невежественная толпа, конечно, верила подобным нелепостям, и в больших оазисах заметно сдержаннее выражало нам свои симпатии, тем более что туземцам воспрещено было теми же китайцами без нужды показываться нам на глаза». Когда после истории с Хакимом мы перешли на прежнюю большую дорогу, то по пути почти никого из жителей не встречали. Даже базар, бывший в тот день в поселении Лоб, оказался временно пустым. Наблюдение осеннего пролета птиц. виду сильных жаров, которые еще день в день стояли, и невозможности при такой погоде идти вниз по Хатанской реке, мы решили провести целую неделю в восточной окраине оазиса Сампула, на болотистом урочище Кутас, где можно было с удобством наблюдать усилившийся теперь осенний пролет птиц. Вышеназванное урочище лежит недалеко к югу от Большой Кырийско-Хатанской дороги и представляет собой довольно обширную Солончаковую площадь, обильно поросшую тростником, местами же покрытую болотами, образуемыми, как и при всех почти оазисах, стоком воды и хорошающей. Только болоты этого рода совершенно не походят на наши». ибо перегноя в них нет вовсе. Взамен его лежит тонкий слой размокшей и липкой лёсовой почвы. Водяным и голенастым птицам здесь мало поживы, но они при своих перелётах поневоле временно останавливаются на таких местах за неимением лучших. Кроме тростника, который всюду теперь жалит у для зимнего корма скота, на том же урочище росли стелющиеся по влажной солончаковой глине колючий грипсис, Ситовник, жабик, сизозеленка, одуванчик – словом, обыкновенные представители здешней болотной флоры. Обращаясь, собственно, к осеннему пролету птиц, следует сказать, что общие выводы относительно этого пролета уже изложены в конце восьмой главы настоящей книги. Теперь можно дополнить их лишь некоторыми частностями, которые для избежания разрозненности будут обнимать наши наблюдения за всю осень 1885 года. Начну с того, что еще в конце июля в корейских горах встречено было нами несколько пролетных удодов. Ранее того, еще в первой половине июля мы дважды встретили, о чем было упомянуто в предыдущей главе, в тех же корейских горах, вероятно, случайно отлетавших на юг кран Шнепов. Отлет их из котловины Тарима, вероятно, происходил во второй половине августа и в начале сентября. В первых двух третях августа в пролете замечено было только шесть видов – Славка, которая часто попадалась по зарослям Тамариска, обыкновенно была и на Хатанской реке в сентябре, Белая Плесица, осенний пролет, который продолжался до половины, а единичными экземплярами до конца сентября, встречалась также часто. Деревенская ласточка, отлет который вероятно, происходил во второй половине августа и в начале сентября, но как-то был мало замечен, Береговик Серый, Полуночник и каменный дрозд встречались и изредка, и единичными экземплярами. В последний 3 августа пролет усилился. В особенности теперь летели голенастые, а в конце месяца с 26 числа разные утки, стайки которых большей частью пролетали прямо на юг, мало останавливаясь на болотах возле Сампула и Хутана. Воловой утиный пролет происходил в первой половине сентября. Всего... Кроме уток, которых при высоком их пролёте трудно было распознать, в последние 3 августа наблюдался в пролёте 16 видов птиц, а именно песочник темменка, единичный экземпляр которого ещё в конце июля был встречен в Корийских горах, два вида ржанок, четыре вида куликов-улитов, зуёк приморский, два вида бекасов, турухтан, белый аист, чепур волчок стриж-башенный, черногорлый чекан и сарыч За исключением уток, общем также не особенно многочисленных, из других вышепоименованных птиц несколько чаще встречались лишь зуёк приморский, улит большой, улит болотный, турухтан, бекас и черногорлый чекан. Та же бедность птичьего пролёта продолжалась и через весь сентябрь, проведённый нами до 7 числа в Хатанском оазисе, а затем в пути вниз по рекам Юрункаш и Хатанской. В первой трети названного месяца в пролете наблюдались серые и белые цапли, первые на болоте возле Хатана, в достаточном числе, последние там же, лишь в нескольких экземплярах, Суколень чернохвостый, однажды стадом более сотни экземпляров, Водяная курочка, Камнишарк северная и Орлан долгохвостый в незначительном количестве. Во второй-третье сентября по реке Юрункаш на отлете замечены Черногорлый дрозд, в большом числе также зимующий в котловине Тарима, несколько маленьких стаек обыкновенных скворцов, часто здесь гнездящихся, черный аист в одиночку и парами, но немного, баклан, лысуха и серый гусь. Три последних вида лишь по нескольку экземпляров. В течение августа и сентября мы только однажды встретили стайку серых гусей из пяти экземпляров. Журавлей за всю осень 1885 года не видали ни разу. Наконец, в последние 3 сентября на Хутанской реке встретились единичными экземплярами, вероятно, запоздавшие лесная щеврица, серебристая чайка и скопа. Река Хатанская неудобна для осеннего по ней пролёта птиц, раз потому, что в большей части своего течения в это время года совершенно безводна. Затем не имеет по берегам озер или болот. Наконец, в Туграковых здесь лесах и в джангалах нет ягод, и очень мало насекомых, кроме комаров, а летом оводов, для пищи мелких пташек. На Яркенской же реке, обильной водой и более подходящей по своему направлению для пролетных из котловины Тарима птиц, мы застали еще 7 октября воловой пролет серых гусей, частью уток и бакланов, встречались еще в это время здесь и чайки. Пролетают ли осенью в достаточном числе вверх по той же реке мелкие пташки, не знаю». Вернее, что главный их путь лежит еще западнее. Климат августа. Теперь уже близился конец августа, который сполна был проведен нами в районе от оазиса Чера до Хатана включительно, на одинаковой абсолютной высоте в 4,5 тысячи футов. Описываемый месяц, средняя температура которого вышла плюс 24,1 градуса по Цельсию, прежде всего характеризовался сильными и постоянными жарами, доходившими до плюс 35,3 градуса в тени в час пополудни. Песчаная же почва в оазисе Чера нагревалась в это время до плюс 68,5 градусов по Цельсию. Это была наивысшая температура, замеченная нами в почве Центральной Азии, после того, как 27 июля 1871 года в Ордосе мы наблюдали в 2 часа пополудни плюс 70 градусов по Цельсию на поверхности голой глины, немного покатой к солнцу. Подальше от оазисов в сплошных сыпучих песках нагревание как воздуха, так и самого песка, вероятно, было еще сильнее. Ночи также постоянно стояли жаркие, душные, ибо небо как днем, так и ночью оставалось весьма часто облачным или пасным. Яснопыльных дней считалось в августе восемь, пасных также восемь, и облачность, вероятно, происходила от того, что дождевой период в соседнем Тибете в августе еще продолжался. и к пустыне выносились обрывки тибетских туч. Однако здесь, в продолжении всего описываемого месяца, лишь трижды крапал дождь. Та же облачность умеряла температуру, которая, конечно, была бы еще выше при непокрытом небе. Гроз в течение августа не было ни одной, бурь также не было, но дважды ветер достигал средней силы и поднимал в воздух тучи пыли.